— Ну, что ты можешь сказать по этому поводу, Ксаниф? Грон кивнул на лежащий на медном блюде кусок пористого материала, по внешнему виду неотличимый от обыкновенного булыжника. Приор усмехнулся и взял в руки предмет. Грон инстинктивно качнулся вперед, чтобы выбить смертельную опасность из рук друга, но ему тут же пришло в голову, что Приор знает, что делает, и он замер, зорко глядя на его спокойное лицо. Ксанив, заметив его дерганье, улыбнулся. — Не волнуйся. Сейчас эта вещь абсолютно безопасна. Яд, которым она была пропитана, при контакте с водой исчезает за 20 дней. Грон слегка расслабился и, откинувшись на спинку кресла, оскалил зубы в злобной гримасе. — Эти твари, для того чтобы уничтожить нас, готовы заплатить не одной сотни человеческих жизней. Да за это время они бы потравили еще пять караванов. Приор пожал плечами. — Вряд ли. Яд действует слишком быстро, и для того, чтобы остановить движение, хватило бы по одному мертвому каравану у крайних в ряду колодцев. Но вот сама форма смерти... Хотя, впрочем, может, им как раз и было надо, чтобы за тобой тянулся шлейф из страшных смертей. Грон задумчиво кивнул. — Возможно, ты прав. Ксаниф положил поддельный камень на место — Мы не смогли опознать ни камни, ни яда. Ни в одном из трактатов нет описания такого яда. А подобный материал вообще чудо. Смотри, он сейчас почти невесом. Мы испытывали его. Пока он теплый, то впитывает в себя воду, масло, вино, даже туман и огонь. В принципе, пока все это в нем, он может весить и как обычный булыжник, и тогда его вообще невозможно отличить. А отдавать содержимое он начинает только если его охладить до температуры ключевой воды. — Значит, пока он теплый, он безопасен? — приоркивнул. — Удивительный материал. Гронт протянул руку и, взяв поддельный камень, сунул его в свою сумку. — Что ж, я думаю, он мне еще пригодится. — Слушай, ксанив Он замолчал, в очередной раз прикидывая, как бы заставить Приора принять предложение, не открывая всей правды, и в очередной раз не нашел решения. — А как ты смотришь на то, чтобы отправиться в путешествие? — ксанив улыбнулся. — Ты имеешь в виду с тобой? Грон кивнул. ксанив покачал головой. — Нет, я люблю свой гимнасиум, и уже не в том возрасте, чтобы менять образ жизни. Грон вздохнул. Как ни страшился он этого момента, он наступил. Что ж, кому, как ни Ксаниву, он еще мог открыть правду о себе? — Понимаешь, ты не знаешь еще о кое-каких обстоятельствах. Он сделал паузу, собираясь с духом. — Как ты оценишь мысль о том, что я рожден не в этом мире? Ксанив, выслушав его историю, пришел в крайнее возбуждение. Он скачил и принялся расхаживать по комнате. — Ты должен мне рассказать о своем мире! — Гронер смеялся. — Непременно. Я буду это делать каждый вечер по пути в Атлантор. ксанив опомнился. Потом сожалеючи покачал головой. — Прости, но я не могу поехать с тобой. — грон удивился. — Почему? — Понимаешь? — ксанив помолчал, подбирая слова. — Гимнасиум — это моя жизнь. Я жажду услышать о твоем удивительном мире, но я не смогу без этих стен, без учеников, без диспутов с друзьями. Я знаю, что если меня лишить всего этого, я умру. — Прости. — Жаль. Я надеялся на тебя. — Грон вздохнул. — Мне нужны обучители. Я же сказал, что хочу передать в этот мир все, что знаю и умею сам. Но для этого нужны мозги определенного уровня. Причем у людей, которым я верю как себе. Ты был одним из них, к тому же лучшим из всех, о которых я думал. Он задумался. И еще я опасаюсь этих... Ты думаешь, они могут быть опасны для меня? Чепуха. Зачем я им? Они ненавидят грязные знания и вполне могут рассудить, что ты уже заражен. В Рауле только глухой, не слышал, что я торчу у тебя круглыми сутками, и мы болтаем о всякой всячине. — Приор рассмеялся. — Не стоит волноваться. Не думай, что им нужен кто-то, кроме тебя. Во всяком случае, у тебя нет таких доказательств. — Это так. Но когда появится, то будет поздно, — заметил Грон. Приор, понимающе кивнул. — Ну что ж, будем надеяться на лучшее. Он помолчал. — А насчет учителей я могу тебе помочь. У меня есть несколько молодых и горящих энтузиазмом ребят. Я поговорю с ними, возможно, кто-то согласится идти с тобой. — Ну что ж, — сказал Грон, — и это дело. Но я хотел, чтобы это был ты».